Глава 45 Биение моего сердца утихло, и все же я жив. Сейчас моим долгом становится информировать вас, что это одна из стадий в нашем путешествии, которую можно пройти, только приложив самую большую силу воли. Из-за нашего прошлого окружения на поверхности Земли и вашего так называемого врожденного инстинктивного образования, вы, естественно, предполагаете, что мы сейчас находимся на краю непроходимого ущелья. Эта сфера материального вакуума распространяется вниз от нас на глубину. Я уверен, вы будете изумлены, когда узнаете свыше 6000 миль. Сейчас мы можем смотреть прямо в земную полость, и этот текущий свет есть отраженная чистота пространства внизу. Противоположная сторона этого ущелья, находящаяся вне видимости, по причине ее расстояния, обрывистая и сравнительно твердая, но горизонтально проходящая напротив того места, где мы стоим, простирается вверх к материи, которые формируют поверхность Земли. Во время нашего похода мы лавировали по наклонному, извилистому естественному проходу, расходящемуся от места, в которое вы вошли в пещере в Кентутке, по диагонали вниз, по оболочке земного шара, заканчиваясь в этом обрывистом ущелье. Хочу напомнить вам, что до последнего времени ваше путешествие было с вашего согласия и по вашей воле. В течение каждого периода нерешительности, а вы ничего не могли с этим поделать, кроме как сомневаться время от времени, Вы свободно могли вернуться снова на земную поверхность, но каждый раз вы мудры решали следовать вашим курсам. Вы и сейчас можете вернуться, если ваша смелость недостаточна для преодоления вашего страха. Но это последняя возможность, которую вы можете рассматривать, находясь в моем сопровождении. Как же другие преодолевают инстинктивный страх, на который вы ссылаетесь? Да, всего лишь обычный ужас смерти или невыносимой неопределенности вынуждает путешественник в отчаянии сдаться до достижения этого места и возможность всей жизни утеряна. Да, возможность, которая выпадает на долю только одного из миллионов немногих из нашего братства. В таком случае я могу вернуться назад, если так решу? Конечно. Не сообщите ли вы мне о природе препятствия, которые я должен преодолеть, и о котором вы туманно упоминаете? Мы должны спуститься в это ущелье. «Вы это серьезно? А что? Разве вы не видите, что камень быстро уходит вниз, что мы стоим на краю выступа, нависшего над бездонным пространством?» «Я это понимаю. Здесь же нет лестницы, кроме того, меня смущает глупое замечание, когда я подумал о лестнице длиной в шесть тысяч миль. Продолжайте». Он никак не отреагировал на мое замешательство. «Здесь же практически нет дна», — заявил я, — «если верить вашим словам, вы же сами мне так сказали». Что я и подтверждаю вновь? Мастерство непрактично, невозможно и лишь сумасшедший подумал бы о том, чтобы попытаться спуститься в такую глубину пространства. Затем мне в голову пришла идея, вероятно, где-то существует дорога в какой-нибудь другой точке земной расщелины, по которой мы могли бы достичь нижней стороны каменного шельфа, и я намекнул об этом своему гиду. Нет, мы должны спуститься с этой точки, бы только здесь, под низом, вход в полость. Мы отошли от края, и я стал размышлять в тишине. Затем я снова подполз к краю пропасти и лег прямо на живот, склонил голову над бездной и стал всматриваться в сияющую пустоту. На значительном расстоянии было отчетливо видно структуру материала, а далеко-далеко внизу исчезало любое подобие материального, как исчезает корабельный корпус в глубокой чистой воде. По мере того, как я поглядывал на ущелье, становилось очевидно, что, как доска, плавающая по воде, ограничивалась водой, Так эта скала действительно закончилась. Я повернулся к моему спутнику и спросил его. Камень здесь в этой ситуации такой, как пробка, ответил он. Он почти лишен веса. Ваша догадка верна. Мы стоим на отлогом выступе утеса земной материи, которая в этом месте наклоняется снизу вверх, как нос лодки. Мы достигли дна пленки пространственной пыли на пузыре энергии, формирующей скелет земли. Я схватился за край утеса обеими руками Не пугайтесь. Разве я не говорил вам, что если вы пожелаете, то можете вернуться? Теперь выслушайте меня. Не так давно вы пытались убедить меня в том, что мы не можем спуститься с этого обрыва, и вы знаете, что ваши доводы не имеют под собой основания. Вы остановились в своем знании земных материалов, поскольку когда-то изучали их и в то же время осознавали, что обманывались, ведь вы знаете, что настоящие условия не такие, которые существуют на поверхности. Окружавшее влияло на вас, потому что оно совершенно отличается от условий, руководящих жизнями людей, На земной поверхности. Вы почти не имеете веса. Вы почти прекратили дышать с тех пор, как открыли это, и вскоре, как я надеюсь, согласитесь, полностью приостановить резкие ослабляющие движения. Ваше сердце едва пульсирует, а если в этом походе вы и дальше последуете за мной, то оно вскоре прекратит биться. Я вскочил и повернулся, чтобы улететь, но он схватил меня и стал твердо удерживать своей рукой. «Вы хотите меня убить?» «Вы думаете, что я безропотно соглашусь с тем, что вы будете хладнокровно сообщать мне о своем антигуманном намерении и злорадствовать над тем, что скоро сердце мое будет как камень, а я сам стану трупом?» Он пытался перебить меня, но я с яростью продолжал. «Я уйду на поверхность Земли, к солнечному свету и человечеству. Я удалюсь, пока у меня есть здоровье и сила. И хотя я с явным согласием сопровождал вас до этого места, я понимаю, что всегда имел средства от насилия надо мной». Я вытащил из кармана железный пруд. Видите, я его тайно спрятал, когда был на открытом воздухе на поверхности земли, при небесном сиянии солнца, опасаясь, что могу попасть в руки людей, с которыми должен буду сражаться. «Назад! Назад!» – закричал я. Он освободил меня и сложил руки на груди и стал спокойно стоять передо мной прямо между проходом и бездной, которой я стоял спиной, пока был на краю. Одним толчком он мог сбросить меня в бездонную пропасть, и, осознав это, я почувствовал, что сейчас борьба не на жизнь, а на смерть. Каждый мой мускул напрягся со всех сил. Моя душа воспылала, ум свирепствовал. Я занял железный прут чтобы ударить по голове это явно беззащитное существо, но он не двигался. И как только я сделал движение, он тихо заметил. Вы помните историю Хирама Абифа? Рука, сжимающая оружие, опустилась, как будто ее схватил паралич, и поток воспоминаний о моем потерянном доме нахлынул на меня. Я поднял руку на брата, единственное близкое мне существо, которое могло мне помочь или посодействовать мне спуститься и подняться. Как бы я беспомощно мог пересечь то зеркальное озеро, пройти через уродливые леса грибов и лабиринт хрустального гроду солевых отложений? Как бы я смог найти дорогу в полнейшей темноте, существующей в сырых, мокрых и протекающих кавернах, которые я вновь должен пройти, прежде чем смог бы надеяться достичь поверхности земли? Простите меня, мой друг, мой брат, я одичал, стал сумасшедшим и глупым. Он не ответил, а показал на пространство за моим плечом. Я с удивлением увидел в указанном направлении плывущий на огромном расстоянии корабль под всеми парусами, одетый в лед и снег. Он направлялся от нас по диагонали, двигался быстро через поле видимости. Было отчетливо видно каждый ранговый парус, а на корме в такелажном отсеке я увидел матросов, облеченных в зимней одежде и выполняющих свои обязанности. Пока я смотрел в восторге, судно исчезло вдалеке. Судно-призрак, пробормотал я. Нет, ответил он, это абстракция судна, плывущего в океане над нами. У каждого предмета на Земле есть его отпечаток в другом месте. В так называемой пустоте существует очевидный отпечаток материи, а на невидимых страницах записываются все события. Поскольку судно плыло по океанам над нами, то оно возбудило течение энергии и оставило свой отпечаток в виде очертания на определенной зоне внизу, находящейся параллельно той, на которой у нас есть возможность находиться. «Я не могу понять», — пробормотал я. «Не можете», — ответил он. «Вам это представляется чудесным, Как и для всех людей необъяснимое явление сверхъестественного. Все, что есть естественное. Не было ли сказано в сокровенных писаниях, что каждое движение людей записывается в книге жизни? И не сомневаются ли они часто из-за того, что не в состоянии вместить данную проблему? Разве величайший ученый не может быть самым подходящим скептиком? Может, ответила я. Вы только что видели, сказал он, запись действия на Земле. А в подробностях оно где-то еще отпечатывается на книге вечности. Если бы вам... Пришлось вернуться на земную поверхность, то, заявив эти факты, вы не смогли бы убедить людей на том самом судне в своем психическом здоровье. Вы не смогли бы заставить их поверить, что в сотнях миль под низом их корабль и экипаж оставили свое по Не так ли? Так. Если бы вы вернулись на землю, то не смогли бы убедить людей в том, что существовали без дыхания и смертным сердцем внутри. Что бы получилось из того, если бы вам пришлось попытаться убедить человечество в том, что вы узнали в этом путешествии? Меня, вероятно, посчитали бы умственно неравновешенным. Я и раньше это допускал. В таком случае не было бы лучше, продолжал он, следовать со мной по своей свободной воле в неизвестное будущее, которого вам нужно бояться меньше, чем возвращение к насмехающимся множествам людей среди бурь верхней земли. Вы же знаете, что я ни разу вас и не обманул. До сего момента я лишь открыл перед вами часть одной редкой страницы из бескрайней книги природы. Вы узнали радости, которые лишь немногие во плоти пригубили, а сейчас я вам обещаю дальнейший кладезь знания, который превышает всякое воображение, если вы пожелаете продолжать наше путешествие. А что, если я решу вернуться? Я вернусь вместе с вами и освобожу вас на поверхности земли, как делал это с другими, ибо немногие имели смелость, достаточно для того, чтобы пройти в это место. Вы связываете меня клятвой тайны? Нет, ответил он, ведь... Если вы будете рассказывать другим об этих событиях, то люди будут считать вас сумасшедшим. И чем яснее вы будете пытаться объяснить факты, которыми были свидетелем, тем меньше вас будут слушать. Такая живучесть постигла других. «В самом деле мне лучше идти с вами», — сказал я задумчиво. Мой ум осознал, «это мой курс ясен. Я готов». Проворным движением, быстро, к моему полнейшему удивлению, этот странный человек или рядом со мной схватил меня так сильно, что я не смог бы высвободиться, если бы попытался. Его руки обвелись вокруг моего тела, затем, продолжая движение, он целиком поднял с камня мое тело и, прежде чем я осознал его намерение, спрыгнул в бездну с края утеса, неся меня в ее глубины.